Старый дом. На одной улице стоял старый-старый дом. Ему было чуть не 300 лет. Год его постройки был указан на одной из балок среди затейливой резьбы, тюльпанов и побегов хмеля. Тут же было вырезано старинными буквами и с соблюдением старого правописания целое стихотворение. Над каждым окном красовались рожи, корчавшие гримасы. Верхний этаж дома выступал вперёд над нижним. По краю крыши шёл водосточный желоб с головой дракона на конце. Дождевая вода должна была вытекать у дракона из пасти, но текла из живота. Желоб был дырявый. Все остальные дома на улице были такие новенькие, чистенькие, с большими окнами и ровными стенами. По всему видно было, что они не желали иметь со старым домом ничего общего и даже думали, долго ли он будет торчать тут на позор всей улицы. Из-за этого выступа нам не видно, что делается по ту сторону от него. А лестница-то, широкая, будто во дворце, и высокая, словно ведёт на колокольню. Железные перила напоминают вход в могильный склеп, и на них блестят большие медные шары. Просто неприлично. Против старого дома на другой стороне улицы стояли такие же новые хорошенькие дома и думали тоже, что их собратья. Но в одном из них сидел у окна маленький краснощёкий мальчик с ясными, сияющими глазками. Ему старый дом и при солнечном, и при лунном свете нравился больше всех остальных домов. Глядя на стену старого дома, сострескавшейся и местами обвалившейся штукатуркой, он рисовал себе самые причудливые картины, воображал всю улицу, застроенной такими же домами с широкими лестницами, выступами и остроконечными крышами, видел перед собой солдат с алибардами и водосточные желоба в виде драконов и змеев. Да, на старый дом можно было заглядеться, Жил в нём один старичок, носивший короткие pantalons до колен, кафтан с большими медными пуговицами и парик, про который сразу можно было сказать: вот это настоящий парик. По утрам к старику приходил старый слуга, который убирал в доме и выполнял поручения старичка-хозяина. Остальное время дня старик оставался в доме один-оденёшенник. Иногда он подходил к окну и смотрел на улицу. Мальчики кивали старику головой, а старик отвечал им тем же. Так они познакомились и подружились, хоть и ни разу не говорили друг с другом, но это их не смущало. А раз мальчик услышал, как родители его говорили старику, вообще живётся недурно, но он так ужасно одинок. В следующее же воскресенье мальчик завернул что-то в бумажку, вышел за ворота и остановил проходившего мимо слугу старика. Послушай, снеси-ка это от меня старому господину. У меня два оловенных солдатика, а вот как вот ему один. Пусть он останется у него, потому что я слыхал, что старый господин так ужасно одинок. Слуга, видимо, обрадовался, кивнул головой и отнёс солдатиков в старый дом. Потом слуга явился к мальчику спросить, не пожелает ли он сам навестить старого господина. Родители позволили, и мальчик отправился в гости. Медные шары на перилах лестницы блестели ярче обыкновенного. Точно их вычистили в ожидании гостя. А резные трубачи, на дверях были вырезаны трубачи, которые выглядывали из тюльпанов, казалось, трубили изо всех сил, и щеки их раздували сильнее, чем всегда. Они трубили «Тра-та-та-та! Мальчик идет! Тра-та-та-та!» Двери отворились, и мальчик вошел в галерею. Все стены ее были увешаны старыми портретами рыцарей в латах и дам в шелковых платьях. Рыцарские доспехи бряцали, а плащ шуршали. Потом мальчик прошёл лестницу, которая сначала поднималась высоко вверх, а потом спускалась опять вниз, и очутился на довольно ветхой террасе с большими дырами и широкими щелями в полу, из которых выглядывали зелёная трава и листья. Вся терраса, весь двор и даже вся стена дома были увиты такой густой зеленью, что похотели на сад. На террасе стояли старинные цветочные горшки в виде голов со слиными ушами. Цветы росли в них, как хотели. В одном горшке гвоздика перевесилась через край. Зелёные побеги её тянулись во все стороны, и гвоздика как будто говорила: "Ветерок ласкал меня, солнце целовало. Я обещала подарить мне в воскресенье ещё цветочек. Ещё цветочек в воскресенье". С террасы мальчика провели в комнату, обитую свиной кожей, теснённой золотыми цветами. Позолота вся сотрётся, свиная кожа остаётся, говорили стены. В той же комнате стояли разукрашенные резьбой кресла с высокими спинками и подлокотниками. Садись, садись, приглашали они, а потом жалобно скрипели. Ах, какая ломота в костях! И мы схватили ревматизм, как старый шкаф. Ревматизм в спине. Ах! Потом мальчик вошёл в комнату с большим выступом на улицу. Тут сидел сам старичок, хозяин. Спасибо за оловянного солдатика, дружок, сказал он мальчику. И спасибо, что сам пришёл. Так-так, или скорее, крак-крак, закрехтела и заскрипела мебель. Стулий в столов и кресел было так много, что они только мешали друг другу смотреть на мальчика. На стене висел портрет прелестной молодой дамы с живым, весёлым лицом, но причёсанной и одетой по старинной моде. Волосы её были напудрены, а пышное платье топорщилось. Она не сказала ни так, ни крак, но ласково смотрела на мальчика, и он сейчас же спросил старика: "Где вы её достали?" "В лавке старьёвщика", отвечал тот. "Там много таких портретов. Никто не знает о них и не интересуется ими. Все эти люди давным-давно умерли и похоронены. Вот шled 50, как этой дамы нет на свете, но я узнавал её в старину. Под портретом висел за стеклом букетик из засушенных цветов". Им верно Тоже было лет под пятьдесят. Такие они были ветхие. Маятник больших старинных часов качался взад и вперёд. Стрелка двигалась, и всё в комнате старело, само того не замечая. «У нас дома говорят, что ты ужасно одинок», — сказал мальчик. «О, меня посещают мысли о прошлом и всё то, что с ними связано. А теперь вот и ты навестил меня. Нет, мне очень хорошо». И старичок снял с полки книгу с картинками. Тут были целые процессии, диковинные кареты, которых теперь уж не увидишь, солдаты, похожие на трефовых валетов, горожане с развивающимися знамёнами, у портных на знамёнах красовались ножницы, поддерживаемые двумя львами. У сапожников не сапоги, а орёл а двух головах, ведь сапожники всегда шьют парную обувь. Да, это была замечательная книга с картинками. Старый господин пошёл в другую комнату за вареньем, яблоками и орехами. В старом доме право было прелесть, как хорошо. А у меня просто нет сил оставаться здесь, сказал оловянный солдатик, стоявший на сундуке. Как-то пусто и печально. Нет, кто привык к семейной жизни, тому здесь плохо. Сил моих больше нет. День тянется здесь без конца, а вечер и того дольше. Не то, что у тебя, как весело разговаривали твой отец и мать, а вы, дети, поднимали такую милую возню. Старый хозяин так одинок. Ты думаешь, его кто-нибудь целует, глядит на него кто-нибудь ласково? Бывает у него ёлка, получают он подарки. Ничего. Вот разве гроб он получит? Нет, право, я не выдержу такого житья». «Ну-ну, полно», — сказал мальчик. «По-моему, здесь чудесно. Его навещают мысли о прошлом, воспоминания». «Что-то не видал их. Да они мне и незнакомы», — отвечал оловянный солдатик. «Нет, мне просто не под силу оставаться здесь». «А надо?» — сказал мальчик. В эту минуту в комнату с веселой улыбкой вошел старичок и принес чудеснейшее варенье, яблоки и орехи. Мальчик перестал думать об оловянном солдатике. Весёлый и довольный вернулся он домой. Дни шли за днями, и старик из старого дома и мальчик по-прежнему кивали друг другу в окно. И вот мальчик снова отправился туда в гости. Рязные трубачи опять затрубили. Тра-та-та-та. Мальчик пришёл. Тра-та-та-та. Рыцари на портретах бряцали доспехами, дамы шуршали шёлковыми платьями, свиная кожа говорила: А старые кресла скрипели и крехтели от ревматизма в спине. Ох, словом, э, всё было как и в первый раз. В старом доме часы и дни были один как другой. Нет, я не выдержу, сказал оловянный солдатик. Я уже плакал оловом. Тут слишком печально. Пусть лучше пошлют меня на войну, отрубят мне руку или ногу, всё-таки хоть перемена будет. Сил моих больше нет. Теперь и я знаю, что это за мысли о прошлом и воспоминания. Меня они тоже навестили, и поверь, и мне обрадуешься, если они начнут навещать тебя часто. Под конец я готов был спрыгнуть с сундука. Я видел тебя и всех твоих, вы все стояли передо мной как живые. Это было утром воскресенье. Все в рябетишке стояли в столовой, такие серьёзные, набожно сложив руки и пели утренний псалом. Отец и мать были тут же. Вдруг дверь отворилась, и вошла незваная двугодовалая сестренка ваша, Мария. И ей, стоит теперь услыхать музыку или пение, все равно какое, сейчас начинает плясать. Вот она и принялась приплясывать, но никак не могла попасть в такт. Вы пели так протяжно. Она поднимала то одну ножку, то другую, и вытягивала шейку. Но дело не ладилось. Никто из вас даже не улыбнулся, хоть и трудно было удержаться. Я и не удержался, засмеялся про себя, да и слетел со стола. На лбу у меня вскочила большая шишка, она и теперь ещё не прошла. И по делам. Всё, что я когда-нибудь пережил, возникает теперь внутри меня. Это и есть мысли о прошлом и воспоминания. А вы теперь ещё поёте по воскресеньям. Расскажи мне что-нибудь про малютку Марию. А товарищ мой, оловянный солдатик, как поживает? Вот счастливо? Нет, нет, я не выдержу. Ты подарен, сказал мальчик и должен оставаться тут. Разве ты не понимаешь этого? Старый господин явился с ящиком, в котором было много разных диковинок: какие-то шкатулочки, флакончики и колоды старинных карт, больших, расписанных золотом, каких теперь уж не увидишь. Старичок открыл для гостей большие ящики старинного бюро и даже клавекорды, на крышке которых был нарисован ландшафт. Инструмент издавал под рукой хозяина такие дребежащие звуки, а сам старичок напевал при этом песенку. Эту песенку певала когда-то она, сказала онкивая на портрет, купленный у старьёвщика. И глаза его заблестели. Я хочу на войну, хочу на войну, завопил вдруг оловянный солдатик и бросился с сундука на пол. Куда же он девался? Искал его и сам старичок, искал и мальчик, ни от солдатика. Ну, я найду его после, сказал старичок, но так и не нашёл. Пол весь был в щелях. Солдатик упал в одну из них и лежал там, как в открытой могиле. Вечером мальчик вернулся домой. Время шло, наступила зима. Окна замёрзли, и мальчику приходилось дышать на них, чтобы оттаяло хоть маленькое отверстие, в которое можно было бы взглянуть на улицу. Снег запорошил все завитушки и надписи на старом доме и засыпал лестницу. Дом стоял словно нежилой. Да так оно и было. Старый хозяин его умер. Вечером к старому дому подъехала карета. На неё поставили гроб и повезли старичка за город, в фамильный склеп. Никто не шёл за гробом. Все друзья старика давным-давно умерли. Мальчик послал вслед гробу воздушный поцелуй. Несколько дней спустя в старом доме был назначен аукцион. Мальчик видел из окошка, как уносили старинные портреты рыцарей и дам, цветочные горшки с длинными ушами, старые стулья и шкафы. Одно пошло сюда, другое туда. Портрет дамы, купленной в лавке старьёвщика, вернулся к нему. Да так и остался. Никто ведь не знал этой дамы, и никому не нужен был её портрет. Весною начали ломать старый дом. Эту жалкую рухлить, как говорили люди. И с улицы можно было заглянуть в самые комнаты с обоями и свиной кожи, висевшей клочьями. Зелень на террасе разрослась ещё пышнее и густо обвивала упавшие балки. Наконец, место очистили совсем. «Вот и отлично!» сказали соседние дома. Вместо старого дома на улице появился новый, с большими окнами, белыми ровными стенами. Перед ним, то есть, собственно, на том самом месте, где стоял прежде старый дом, разбили садик, и виноградные лозы тянулись оттуда к стене соседнего дома. Садик был обнесён высокой железной решёткой с железной калиткой. Всё это выглядело так нарядно, что похожие останавливались и глядели сквозь решётку. Виноградные лозы были усеяны десятками воробьёв. который чирик или наперебой, но не о старом доме, они ведь не могли его помнить. С тех пор прошло столько лет, что мальчик успел стать мужчиной. Из него вышел дельный человек. На радость его родителям. Он только что женился и переехал со своей молодой женой как раз в этот новый дом с садом. Оба они были в саду. Муж смотрел, как жена сажала на клумбу какой-то приглянувшийся ей полевой цветок. Вдруг молодая женщина вскрикнула: "Ай! Что это?" Ана укололась. Из мягкой рыхлой земли торчало что-то острое. Это был, да подумайте только, оловянный солдатик, тот самый, что пропал у старика, смешался с мусором, когда разрушили дом, и много-много лет пролежал в земле. Молодая женщина обтёрла солдатика сначала зелёным листком, а затем своим тонким носовым платочком. Как чудесно запахло от него духами. Оловянный солдатик словно очнулся от обморока. Дай-ка мне посмотреть, сказал молодой человек. Засмеялся и покачал головой. Но ну, это, конечно, не тот самый, но он напоминает мне одну историю из моего детства. И он рассказал же не о старом доме, а о его хозяине и о оловянном солдатике, которого послал старичку, потому что он был так ужасно одинок. Словом, он рассказал всё, как было в действительности, и молодая женщина даже прослезилась, слушая его. А может быть, это и есть тот самый оловянный солдатик, сказала она. Я спрячу его на память. Но ты непременно покажи мне могилу старика. Я и сам не знаю, где она, отвечал он. Да и никто не знает. Все его друзья умерли раньше, никому и дела не было до его могилы. Я же в те времена был ещё совсем маленьким мальчуганом. Как ужасно быть таким одиноким, сказала она. Ужасно быть одиноким, сказал оловянный солдатик. Но какое счастье сознавать, что тебя не забыли. Счастье, повторил чей-то голос, но никто, кроме оловянного солдатика, не видел. что это был лоскуток обоев из свиной кожи. Вся позолота с него сошла, и он был похож на грязный комок земли, но он по-своему смотрел на вещи и высказал это. Да, позолота вся сотрётся, свиная кожа остаётся. Головянный солдатик с этим, однако, не согласился.